К счастью, бабушка оказалась в несколько иной ситуации. Ее деньги тоже были вложены в акции компании H.B. Чаффлин, но мистер Бейли, представлявший ее интересы в фирме, побеспокоился о них. Он чувствовал ответственность за вдову Натаниэла Миллера. Когда бабушка нуждалась в деньгах, она писала об этом мистеру Бейли, и, думаю, он посылал ей деньги наличными. Так старомодно и попросту это делалось в те времена. Бабушка очень забеспокоилась и опечалилась, когда в один прекрасный день мистер Бейли предложил ей другой вариант помещения ее средств. «Вы хотите, чтобы я забрала свои деньги от Чафлина?» Он уклонился от прямого ответа. «Надо следить за своими капиталовложениями», — сказал он, — «и ей, рожденной в Англии, англичанке, но вдове американца, будет очень трудно заниматься всеми этими делами». Он высказал еще какие-то соображения, которые, конечно, ничего не объясняли, но бабушка приняла их. Подобно всем женщинам того времени, она полностью полагалась на советы доверенного лица. Мистер Бейли просил ее довериться ему и позволить вложить ее деньги в другое дело, благодаря чему она будет получать не меньший доход, чем раньше. Скрипя сердце, бабушка согласилась, и когда наступил крах, ее деньги оказались спасены. К тому времени мистера Бейли уже не было в живых, но он выполнил свой долг, по отношению к вдове своего компаньона и друга, не выдав опасений по поводу уплатежеспособности компании. Более молодые члены фирмы пустились во все тяжкие, и поначалу не без успеха, но они растранжирили слишком много денег, открыли слишком много филиалов по всей стране и вложили слишком много средств в рекламу. По той или иной причине они потерпели фиаско. Все это напомнило мне детство. Разговор папы с мамой о наших денежных затруднениях, свой подобающий случаю важный вид, с которым я спустилась к прислуге, сообщить о нашем разорении. Разорение представлялось мне в те времена чем-то волнующим и значительным. Сейчас это понятие не производило на меня такого романтического впечатления. Для нас, Сарчи, оно обозначало полную катастрофу. Принадлежавшие мне жалкие сто фунтов в год, конечно же, были нужны, чтобы помогать маме. Естественно, Мэтч тоже поддерживала ее. Продажа Эшфилда — вот единственный выход. «Тем временем оказалось, что наше положение не так безнадежно, как мы опасались». Мистер Джон Чафлин написал маме из Америки, выражая свои искренние сожаления. «Она может рассчитывать на ежегодные 300 фунтов, которые ей будут выплачивать не обанкротившаяся фирма, а он сам, из собственного состояния. Эти деньги она будет получать до конца своих дней». Первая вспышка отчаяния несколько утихла, но после смерти мамы эти выплаты прекратятся. Все, на что я могла рассчитывать в будущем, — это мои сто фунтов и Эшфилд. И я написала Арчи, что никогда не смогу выйти замуж за него и что мы должны забыть друг друга. Арчи отказывался даже слышать об этом. Он всеми правдами и неправдами постарается заработать деньги. Мы поженимся и сможем даже помогать маме. Он вернул мне веру и надежду. Наша помолвка сохраняла силу.